что? — закричала она. — Это что здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом со своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь? Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич, а ты? Ты пень Продолжала она вопить, набрасываясь на сына. — Ты уши ню не распустил перед ними, а? Твоей матери делают оскорбления в ее же доме, а ты рот разинул. Какой ты порядочный молодой человек после этого. Ты тряпка, а не молодой человек после этого. Ни вчерашнего нежничания, ни модничания, ни даже лорнетки ничего этого не было теперь он Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия. Фурия без маски. Дядя... Едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Иванну и бросился было из комнаты. Но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу. «Вы так не выйдете, Егор Ильич!» затрещала она снова. «По какому праву вы уводите силой Татьяну Иванну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дуракой Фомою Фомичом!» «Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса, да? Извините, здесь благороднее думают!» «Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губят сама, верилась Павлуша? Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей. Она принуждена была бежать от вас ночью. Вот как-с! Вот, вот до чего ее довелись! Так ли, Татьяна Ивановна? Татьяна Ивановна? А если так, то... «Как вы смеете врываться целой ватагой в благородный дворянский дом и силою увозить благородную девицу, несмотря на ее крики и слезы? Я не позволю! Не позволю!» «Я не сошла с ума! Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет!» — Пойдемте, пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их служить, это враги ваши, это враги ваши, а не друзья, не робейте, пойдемте. — Я их точно живы провожу! — Нет, нет, — закричала испуганная Татьяна Ивановна, — я не хочу, не хочу, какой мне муж! Я не хочу выходить замуж за вашего сына, какой он мне муж! — Не хотите! — взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от злости, — нет! Kote ta приехали, да не хотите в таком случае, как же вы смели обманывать нас, в таком случае как же вы смели обещать ему бежали с ними ночью сами навязывали, навязывались ввели нас в недоумение в расходы с... мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас он, может быть, может быть э, десятки тысяч наследства потерял из-за вас и придан его в том числе «Нет, вы заплатите! Вы должны теперь заплатить! Мы, мы доказательства имеем! Вы ночью бежали!» Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед прямо на Анфису Петровну и вышли на крыльцо». Точно же подали коляску. — Так делают одни только бесчастные люди, одни подлецы! — кричал Анфиса Петровна с крыльца в совершенном выступлении Я бумагу подам! Вы заплатите! Вы едете в бесчастный дом, Татьяна Ивановна! Вы не можете выйти замуж за Егора Ильича, он под носом вас держит свою гувернантку на содержание. Ой — Ай! Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал в своей очереди садиться, как вдруг очутился подле меня Обноскин и схватил меня за руку. — По крайней мере, позвольте мне искать вашей дружбы, — сказал он, крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным выражением в лице. — Как это дружбы? — сказал я, занося ногу на подножку коляски. такс Так-с. Я еще вчера отличил вас образованнейшего человека. Не судите меня. Меня, собственно, обольстила маменька, а я тут совершенно совсем в стороне. Я не имею, не имею к этому никаких наклонностей. Я более имею наклонности к литературе, уверяю вас. А это все маменька! Верю, верю, — сказал я. Прощайте. Мы уселись и лошади поскакали. Крики и проклятия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед, а из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели на нас с диким любопытством. В коляске помещалось нас теперь пятеро, но Мизинчиков пересел на козлы, уступив свое прежнее место господину Бахчееву, которому пришлось теперь сидеть прямо против Татьяны Иванны. Татьяна Ивановна была очень довольна, что мы ее увезли, но все еще плакала. Дядя, как мук, утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив. Видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы безо всякой тревоги, если б только не было бы с нами господина Бахчеева». Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой. Он не мог смотреть равнодушно. Ворочался на своем месте, краснел, как рак, и страшно вращал глазами, особенно когда дядя начинал утешать Татьяну Ивановну. Толстяк решительно выходил из себя и ворчал, как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал, Наконец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние души своего визави, стала пристально в него всматриваться. Потом посмотрела на нас, улыбнулась и вдруг, схватив свою амбрельку, грациозно ударила ею слегка господина Бахчеева по плечу. «Безумец!» — проговорила она самой очаровательной игривостью и тотчас же закрылась веером. Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд. «Что?» — заревел толстяк. «Что такое, мадам? Так ты уж до меня добираешься!» «Безумец! Безумец!» — повторяла Татьяна Ивановна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши. «Стой!» — закричал Бахчеев кучеру. «Стой!» Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски. «Да, — Да что с тобой, Степан Алексеевич, куда ты? — вскричал изумленный дядя. — Нет уж, довольно с меня, — отвечал толстяк, дрожа от негодования. — Прокисай ты все на свете! Устарел я, мадам, что уж ко мне с это подъезжать. Я, матушка, лучше уж на большой дороге-то помру. Прощай, мадам, каванву-портеву! И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом. — Степан Алексеевич! — кричал дядя, выходя наконец из терпения. — Ну, не дурачься ты, а! Полно! Садись! Ведь домой пора! — Ну и ну! Вас! — проговорил Степан Алексеевич, задыхаясь от ходьбы, потому что по толстоте своей совсем разучился ходить. «Пошел — Пошел во весь опар! — закричал Мизинчиков кучеру. — Что ты? Что ты? Постой! — вскричал было дядя, Но коляска уже помчалась. Мизинчик не ошибся. Немедленно получились желаемые плоды. — Стой! Стой! — раздался позади нас отчаянный вопль. — Стой, разбойник! Стой! Душугубец ты я такой! Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся, с каплями пота на лбу. развязав галстук и сняв картуз. Молча и мрачно влез он в коляску, и в этот раз я уступил ему свое место. Ну, по крайней мере, он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжении всей этой сцены покатывалась со смех, убила в ладоши и во весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же со своей стороны до самого дома не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски. Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился гаврила с чаем. Я бросился было расспрашивать старика, но почти вслед за ним... Вошел дядя и тотчас же его выслал.